Глава 8. С косотом, как царь Федор шамахана жинил.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 синхронно вздохнули мы с дедом варюш это по работе чест слова поспешил успокоить девушку я сотрудница наша ничего такого даже не думай завею сюда вместе послушаем что там случилось мы честно говоря не особо следили за процессом выбора невест горохом однако после внедрения в ряды конкурсанта к прияннице нашей глав нам вынуждено пришлось быть в курсе происходящего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 Особенно из-за краса, все эти ни разу не толерантные особи просто шарахались от нее, так что даже посплетничать чисто по девичьей ей там было не с кем. «Батюшка — Батюшка! — завыла наша претендентка на чин царицы. — Не неволь душу девичью! — Что случилось, Тамар?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 Варя потянула у нас из подноса носа сковороду с еще недоеденной яичницей. и Ишь хвостом тут развелялась Йента не хвост, барыня. Тамарка удивленно ощупала пятую точку. Йента -то — народная одежка. И шкур леопардовых. Вот я сейчас кого-то сковородкой и от леопардию. Ишь развратница. Я, искренне поразил Скикимора, я не развратничаю, я замуж хочу.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 «Рассказывай», — велел я Тамарке, печально проводив взглядом последний кусок обжаренного сала от сковороды до бороды деда. «А что рассказывать-то, батюшка?» — пожала она плечами. «Не пойду за гороха, и все тут». «А чего так? Противный он, батюшка, еще и барандаен ты его». «Да уж», — подтвердил Михалыч, поглаживая свою растительность на подбородке, «идь, борода не каждому идет». а только солидным, ответственным мужикам. Понимаете, дедушка Михалыч, закивала Кикимора. Шовинизм какой-то. Э, потеря свой гладко выбритый подбородок. Тоже мне нашли критерий солидности. Ничего, Федь, погладил он меня по плечу Варя. Вот поженимся, и ты себе бороду заведешь. — Да причём тут борода? Уф. Тамарка, а чего ты согласилась в невеста горох пойти? Тетушка приказала. Пожала она плечами. Я же не сумоубивца, ей противиться. Тут она права. А подловна Падловна — дама серьезная. В гневе пришибить, Как деду вареник у меня из-под носа увести. А теперь уже не боишься, тетки? А теперь мне уже все равно, батюшка. Нагляделась я на жизнь-то царскую. По самой не хочу. В леса уйду, в болоте жить буду. А только за гороха не пойду. А он тебя уже определил в жены-то, что ли? удивился дед. И енты -то тоже нет, паразит такой. Я бы и все равно за него не пошла. Не пойду, не пойду, заладила, хмыкнул дед. А что же ты хочешь, красно-хм... девица? Замуж хочу, опять прошептала Кикимора. Ничего не понимаю, развел я руками. Дед, ну ты мне хоть пару вареников-то оставь. Замуж она хочет, а за гороха не хочет. Дурит девка, пояснил дед.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 пальцем кики-мори дед. Идь, ты наш человек. Ну, шамахан, шамахан, э, что ж ты меня вечно поправляешь, внучек? Унизить перед посторонними хочешь? Я говорю, девка, шамахан ты наш совсем не простой, колымдай какой-нибудь. Э, тьфу, ты запутали старика. Ну, что ты ржешь, Федь, как будто Максимилиан, новую книгу увидевши. Вот ничего я вам больше не скажу, так и останетесь неучими малолетними.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 футы бежим от седова внучек. Места тут, видать, заколдованные, супротив мужиков. И слово сказать нормально не получаете. Спасла нас с дедом бутылка водки с царских заводов, выставленная перед нами хихикающей Варей. Выпив, я обрел наконец-то ясность мысли и связанность речи. Я, дед, тебе точно говорю. Женская магия, она, накапливается... Концу, э, консолидирует консили, консолидируется, вот и же словечко, а, а п, потом к, к, вдарит по нам, мужикам, наливай, э, давай, деда, за нас вдаренных, но гордых мужиков. Давай, внучек. Ой, хороша зараза. А пойдем, внучек, на базар. Собачку купим. Будет нам дворец сторожить, на гюнтера гавкать. Наливай, внучек. Как закончилось? Уже вторая. Сейчас сделаем. Только Внучка, Варварушка, организуй-ка, девонька, нам еще бутылочку. Помню, что Варя с Тамаркой все подсовывали нам, вареники, и хоть не ругались, но смотрели без теплоты. Потом тетка Пелагея унесла куда-то деда подмышкой, а я, ощутив внезапное понимание всего и вся, допил водку прямо из бутылки, подмигнув мирозданию, и все. Больше ничего не помню. Разбудил меня Дизель. Гад, зараза, сволочь, убью. Вот выздоровею. И убью, честное слово. И Кащея убью, который Дизеля запрограммировал в шесть утра меня будить. И вообще всех убью. Ой, как плохо ты мне в спальню вошел до да неприличия бодрый Михалыч. Живой, уночек? Деда, а что это вчера было? Сидели, разговаривали, и вдруг водка и понеслось. Я там ничего не натворил, а домой мы как попали. Ох. Очень это не характерно для меня, вот так напиваться. Нет, в хорошей компании по предварительные договоренности я очень даже люблю посидеть, о политике, компьютерах поболтать. Но вот так спонтанно, да взюзю Магия янта женская, — авторитетно пояснил дед. Сиречь колдунство Евина. Бабам-то, внучек, от рождения такая сила дана. Над мужиками верховодить. Как это... А тут все просто, внучек. Где разуму мужика не осилить, там бабы языком одолевает. Что за намеки пошлые? Да тьфу на тебя, внучек. Совсем мозги от пьянки повернулись. Помнишь, как мы вчера у девок все выспрашивали, а потом все мысли у нас наизнанку повывернуло? Ну да, было что-то такое. Вот ента она и есть магия.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 «Вот зараза!» — дед выпрямился. от я сейчас надаю кому-то по вампирской бесстыжей заднице». «Ну правда, Маш, нельзя же так пугать!» Маша хихикнула. «А нечего так напиваться!» «А на самом-то деле что было?» «А ничего, месье Теодор, успокойтесь. Вы лежали под столом и спали, как счастливый поросенок. А дедушка Михайлович тоже хрюкал, только уже в кровати мадам Пелагей. «Ну, Машка!» «Не видать тебе больше моих пирожков!» Никак не мог успокоиться дед. «И все вы врете, дедушка Михайлович!» Томно потянулась вампирша. «И пирожки будут, и оладьки! Вы же меня любите! Куда же вы денетесь-то?» «А что у вас тут, босс?» В дверь просунулась рогатая голова Аристофана. «А можно и мне в анатолии?» «Брысь все из моей спальни!» Приведу себя в порядок и поговорим. И скажите уже, наконец, Дизелю, чтобы генератор выключил. А мультики? Удивился дед. Ого, ты, Федька, помирай от ультразвука, но мультики бессинятам обеспечь. Через 20 минут мы ограниченным коллективом собрались на завтрак. Алена осталась в Лукошкино.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 «Между рогов сковородой приведу», — проворчал дед, но все же смелостивился и подвинул к нему тарелку с пирожками. «Фу, с ливером», — принюхалась Маша. «Теодор, а почему вы у самого господина полковника не спросите? над ли ему такое счастье? Вполне возможно, ему достаточно по кустам с мадемуазелькой Киморой периодически пофлиртовать. Раза три в неделю». — Колымдаюшка наш, — вздохнул Михалыч, — шибко службой царской озабочен. Решит, что семья ему помехой будет. Тогда и Горынычем под венец не затащим. — А свадьбы тут тоже через венчание происходит? — Ну, в церкви заинтересовался я, но после синхронного кручения пальцем у висков поправился. — Ладно, ладно, понял. Потом разберемся. — Так что, женим Колымдая? Прошу высказываться по одному товарищи Михалыч? Женье внучек. Пущай царю бочки, и шоу колбадейчиков нарожают для службы верной, героической. Машуль, пурква бы и не па, ми сетиадор. Только с одним условием: я подружкой невесты буду. Тогда я без базара пацаном у полковника просел без. Или как там в натуре правильно? Дружку, поправил дед. Во-во, в натуре гульнем напоследок в подвалах. Конкретно.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 — Реально. — Верно мыслишь, Аристофан, — кивнул я. — На тебе, бутерброд. Только такими жесткими методами мы действовать не будем. А вот заставить их побыть вместе — идеи хорошие. — Верно, внучек. Дед начал выставлять на стол оладики, и все сразу оживились. — Чай-колыбдаюшка-то не железный. покрутится около девки, да организм это свое и возьмете.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 «Фи, Теодор!» — Маша указала взглядом бесу на дверь, и, пока он оглядывался, утянула у него миску со сгущёнкой. «Вечно вы на пустом месте проблему создаёте. Поручите этой парочке ответственное задание, они и слюбятся в процессе». «Маша, ты у нас гений!» Никогда в этом не сомневался месье Теодор. «Подайте мне поощрительную тарелку с оладиками, Сильвупли».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 Опять кундусить, прохолода будет. Ничего, переживет. Сюда махнет быстренько, подхватит будущих молодоженов и рысью на юг. По теплым краям уже и до Китая доберется. Зови тогда Колымдай, внучек, и озабудь его своим Китаем. Чего тянуть? Звать Колымдай не пришлось.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 «Слушаю, Федор Васильевич, надо в Китае смотаться. За пиротехникой. Не думаю, что там проблемы будут, но на всякий случай одну Тамарку туда посылать не хочу. Тамарку». «Ну да, присмотрят у китайцев чего получше, прикупит нам пару ящиков, порадуем детвору, лишь бы местные там сводки свои рисовые обижать ее не вздумали. Когда отправляемся...» скочил Колымдай, а дед подбегнул мне втихаря. — Да вот сейчас Горыныча вызову, прилетит за вами и вперед. Давай, собирайся тогда, а увидишь, где Тамарку, пусть ко мне зайдет. Колымдай быстро допил чай и ушел, а я взялся за медную ложечку. — Горыныч, отзовись, чудо наше трехглавое! — Федя, — сразу откликнулась правая голова, — а че это ты вызываешь? Только же у нас гостил...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 «Падловна, ну поимей же совесть!» — увещевал дед главбушу. Аристофан валялся на полу, героически пав в борьбе с дубовыми счетами, которые, направляемые могучей рукой Агриппины Падловны, прошли сквозь его голову и теперь смущенно бряцали костяшками на шее.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 Рискнул я высунуть нос из-за толстого бухгалтерского фолианта. «Но мы же вас любим!» «Ой!» Мимо головы просвистела чернильница на манер кометы, помахивая фиолетовым хвостом. «Самовольничать вздумали!» Главбуша медленно поднялась, уперев мощные руки в необъятные бока, возвышаясь как тираннозавр над распластавшимися от ужаса далекими предками homo сапиенс. Аристофан взвыл и пополз в угол. Я увернулся от очередной папки с документами, одет дед самоотверженно шагнул к ней. «Падловна, душа моя, ну, выслушай ты хотя бы!» «Да твою ж мать, падловна!» Ты что творишь-то? Стол-то зачем ломать? Да и башка у беса не чугунный чай. «О, бью!» — ревела главбуша, размахивая креслом над головой. «Прощай, Варя, прощай, Кощей, батюшка. Эх, и не пожил я в воле-то. Ну, хоть по царству немного. За тебя, коломдай, жизнь отдаю, цени, друг». Я успел мысленно попрощаться со всеми нашими, и уже добрался до иван Павловича, как вдруг в бухгалтерии наступила тишина. «Ну-ка, ну-ка!» — Агриппина падла в нас, сосредоточенно ворошила какие-то ведомости. 20 червонцев у него оклад? Угу. Да за звание положено?» «За медали и ордена еще можно доплату назначить?» — с надеждой пискнул я. «У полковника их много».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 — Больше не повторится, — Агриппина Падловна. — Хоть убейте, — искренне заверил я, — нафиг надо еще раз в такую авантюру влезать? Мы же как лучше хотели. — Колымдай, мужик правильный, — заверил Михалыч, — солидный, степенный, не кобель какой-нибудь. Будет твоей Тамарке счастье, а тебе куча внучат. «Материальную помощь молодой семье организуем», — вставил я. «Сегодня уже указ напишу о повышении роли материнства и ускорении демографического процесса в локальном масштабе». «Хрен с вами», — вздохнула главбух. «И где же молодые? Почему в ножки мне не кинулись? Благословления не попросили?» «На жутко смертельном задании они, падловно», — пояснил Михалыч, «ажно в самом Китае».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 «Лучше лишний подарок молодым купим, чем неделю друг к другу пьяными толпами ходить с выкупами и прочими глупостями». «И то верно», — пробасил Грозный кикимора. «Лучше подарок». «Не обидим», — подтвердил я. «Свои же, не чужие. Вы бы сами, Агриппина подловна, прикинули, что молодым в хозяйстве надо, ты провели бы по соответствующей статье расходов. Ой, да мне ли вас учить?» «Сделаем». — кивнула главбух. — Не обидим кровинушек наших. Ханна казни. — Агрепин, подловно, а мы тут в тупике оказались. Вы у нас самые мудрые во дворце. Ну, посоветуйте, как намекнуть этой парочке о свадьбе? — Чего это намекнуть? — удивился она. — Обженить их, да и всех делов. Янцкобель с моей Тамаркой наедине где-то шляется. Вот и дорога ему теперь. Либо под венец, либо в чистополе.